Глава 19. На следующий день Эля проснулась от звонка дверного колокольчика. На мгновение ее охватила паника. Неужели это связано с их ночной вылазкой в музей? Натянув платье, Эля поспешила к дверям, бросив взгляд на Джина, лежавшего на диване и сонно потирающего глаза. Первым, что она заметила, когда открыла дверь, оказался огромный букет нежно-розовых роз. Мужчина, который его принес, Радостно провозгласил «Букет и письмо для госпожи Элайза Касабланка». Или растерянно моргнула. Она не представляла, кому пришло в голову послать ей цветы. Забрав букет, она достала прикрепленный к нему золотистый конверт. Девушка вскрыла конверт и прочла. «Дорогая госпожа Элайза, с момента нашей встречи я не могу забыть свет ваших прекрасных глаз». Мне бы очень хотелось пообщаться с вами и узнать вас лучше. Совсем скоро будет праздник в честь дня рождения нашего короля и бал в его резиденции. Так получилось, что у меня нет спутницы, и я вспомнила вас. Думаю, этот бал запомнится вам на всю жизнь. Согласитесь ли вы стать моей сопровождающей? Если вы боитесь, что не успеете за день найти подходящее платье, то это не беда. Раз вы будете моей парой, Ваш наряд должен сочетаться с моим, и я предоставлю вам его. Пожалуйста, ответьте на мое приглашение согласием. Мой посыльный придет к вам за ответом через два часа. С надеждой и глубоким уважением, Маркус де Триер. Вот те раз этот господин, золотая ложка, никак не отстанет. Надеюсь, ты не согласишься? Ты же не поведешься на эти красивые речи, что он без ума от тебя? Он просто хочет узнать, что тебе известно об этой карте. Возможно, он подозревает нас в краже. Джин неслышно подошел к девушке, заглянув ей через плечо. Или вдруг рассердилась. Как у любой девушки, ей было приятно внимание. Такого красивого мужчину, как Маркус. Если бы он подозревал меня, здесь бы появились стражники. Они посыльные с приглашением и цветами. Ты просто ревнуешь, Джин. Я ревную? Возмутился парень. «Я просто не хочу, чтобы тебя использовали, а потом вытерли ноги. Вспомни, кто ты, а кто этот Маркус. Ты никогда не сможешь стать его женой, даже не мечтай. И вообще, тебе не кажется странным, что он так быстро нашел твой адрес?» Тут Эля, наконец, разозлилась. «Значит, ты считаешь меня такой дурнушкой, что мне нельзя подарить цветы и пригласить на свидание?» Пригласить на бал королю, поправил ее Джин. Туда не зовут первых встречных. Мне это кажется подозрительным. Ах, кажется подозрительным? Повторяю, ты ревнуешь. Когда я найду дракона, возможно два варианта, неожиданно сказал Джин. Либо он уберет метку истинности, либо активирует ее. И тогда я встречу свою единственную. Представляю, какой прекрасной будет эта девушка с милым личиком, стройной фигуркой, пышными волосами. «Зачем мне такая глупая девчонка, как ты, которая занята только своими проблемами?» Эля сложила руки на груди. «Когда найдем дракона, ты мне тоже будешь не нужен. А теперь послушай, что я скажу. В прошлом, в моем родном мире, я была замужем. И до замужества почти не ходила в ночные клубы и бары, не веселилась как следует». Муж предал меня ради другой женщины. Теперь я хочу жить в свое удовольствие. Меня впервые пригласили на бал. Если откажусь, что подумает Маркус? Что мне есть что скрывать? Кто я такая, чтобы злить де Триера и избегать его компании? Этот богач мне не нравится. Равно как идея ехать на бал к королю. Отправившись из семьи жди только неприятностей, мрачно произнес Джин, отойдя от и снова устраиваясь на дивань. «Почему ты так говоришь?» Насторожилась девушка. «Имеешь что-то против них? «Возможно», — уклончиво ответил Джин и вздохнул. «Давай не будем ссориться. Тебе ведь надоело постоянно нам готовить. Давай сейчас сходим в одно местечко недалеко отсюда. Я угощаю».